Глава шестьдесят третья. Труп Сурка. Вот она аркобоя нашли завалившимся на его компьютерный монитор. Одиночный смертельный удар был нанесен сзади по затылку. Если совсем точно, то вообще-то погиб генерал армии конфедератов «Каменная стена Джексон» поскольку таково оказалось самоопределение Вотона в игре, в которой он участвовал, когда на него напал душегуб или душегубы. Убийца затем вывел на экран Воттонова компьютера новый документ Ворда и напечатал «Это тебе за убитых женщин, гнусный ты воздержанец». Хэштег «Все мужики убийцы, все мужики». Насильники. Гибель Аркобоя стала совершеннейшим подарком для Англии на выход. Произошла она аккурат в тот самый вечер, когда треп и гриф зажигательно обличил новый трайбализм Британии. Убийство идеально сыграло в пользу довода, что королевство безнадежно расколотое сообщество что политкорректная, латтолюбивая либеральная элита в своих башнях из слоновой кости в Северном Лондоне создала нацию, где крошечные группы по интересам, вроде радикальных, мужененавистнических феминаций, считают себя выше закона. И Гриф оседлал волну общественного мнения, что все зашло слишком далеко, и пора уже предпринять что-то радикальное. «Уму непостижимо!» — Люди считают, что убийство этого идиота — повод для развала королевства, — говорила Клек, пока Мэтлок в очередной раз вез их с Тейлором в полицейский морг. — Трёп и гриф с плантагенетом под свином небось, целуются в засос, а гуппи-джаб посередке этого мудацкого сэндвича. — Господи! Лучше не вышло бы, даже если бы они это сами запланировали. — Ага. Вот потеха, — задумчиво проговорил Мэтлок. Далее последовало долгое молчание, в конце концов прерванное Тейлором. — Ладно, шеф, — неохотно проговорил он. — Признаю. — Это и впрямь несколько странно. — Считаешь? — спросил Мэтлок. — Ну, типа. Ага. — То есть ты все-таки заметил связь, а? — вздохнул Мэтлок. — Ты и каждый долбанный журналист в этой стране. — Ну, допустим, наверное, — вымолвил Тейлор, — вся эта дурацкая фигня с самоопределением и впрямь накручивает людей. Ну, то есть, можно же прям сказать, что все убийства из-за этого. Люди так заводятся, что рано или поздно у какого-нибудь психосрыв. — Пирс Морган в добром Добромутре Британии сказал, что это симптом раковой болезни общества, — вставила клек с заднего сиденья. «Он считает, что страна спятила, и нам нужна полная перезагрузка». «Вот же ловко-то», — заметил Мэтлок. «Говорить такое, когда у нас у всех на той неделе появится возможность устроить перезагрузку». Сюзанна Рейд спросила, не хочет ли он сказать, будто причина развалить королевство в феминизме и в правах ЛГБТ. И Морган ответил, что, как ни прискорбно ему говорить такое, Но хоть у кого-то должна быть не тонка кишка признать это. Приехали в морг. «День сурка», — сказал Тейлор, пока Мэтлок парковал машину. «Труп сурка», — поправила его Мэтлок. Кейт Галуэй ждала их в холодильнике. «Хей, Мик», — сказала она. «Хей, Селли», «Хей, Берри», хей Кейт. «Хей, Кейт», «Хей, Кейт», «Хей, Кейт». Вот он лежал в своем ящике, лицом кверху. Вид совершенно умиротворенный. Тело не тронуто, как и у всех остальных. Генерал Джексон получил одиночный удар по затылку инструментом, похожим на молоток, — сообщила Кейт. Все трое полицейских опешили. Они не ожидали, что патологоанатом станет так неукоснительно придерживаться правил МВД в том, что касается уважения самоопределения. Мэтлок с Тейлором решили спустить это на тормозах, но Клек попросту необходимо было высказаться. А вам не кажется, что называть его именем конфедератского генерала XIX века может в некотором роде сыграть на руку тем, кто, утверждает, что вся эта история с политкорректностью, зашла слишком далеко? — Я не учитываю мнение этих людей и не подстраиваю под них свое поведение, — Чопорна отозвалась Кейт. — Я уважаю любые самоопределения. Точка. Но вы тем самым неизбежно подрываете позиции транслюдей, это же очевидно. Вся вот эта история с уважением, она про уважение к серьезным выборам. Решение сменить гендер, выстраданный и меняющий всю жизнь человека шаг глубочайшего самосознания. А вы применяете эти же правила признания к игровым аватаркам? «Многие люди осуществляют множественные самоопределения», — ответила Кейт, и в глазах у нее полыхнуло зарево битвы. «Не мне их оценивать». «Ну так вот, я считаю, что это, блядь, дурь», — проговорила Клек с неожиданным всплеском гнева. «И примерно поэтому страну развалят того и гляди. Вам необходимо управлять своим гневом и вдумчиво относиться к вербальному выбору, Селли». Потому что я нахожу ваш гнев возмутительным. Мэтлок прервал их: мы здесь собрались, чтобы обсудить смертельный удар, а не референдум. Ты, Селли, зови его, вот Кейт пусть называет генералом Джексоном. И раз уж мы тут выбираем, я планирую именовать его Оливером Толлитом и все трое мертвы. «Так что давайте уже к делу, а? Вы сказали, что его пристукнули по затылку, верно? Так же, как и всех остальных?» «Да», — ответила Кейт, — «так же, как и всех остальных». «Хм, вот так совпаденится». М -м, «Или с обезьянничали, может», — добавила Кейт. «Могли и собезьянничать». Теперь уж и Мэтлок разозлился. На себя. Он понимал, что необходимо гнуть свою линию. Он словно хомячок в колесе, бежит и бежит и никак никуда не доберется. Он же старший следователь угрозыска в Скотланд ярде Нужно разорвать этот круг, сломать колесо, найти, блядь, хоть какие-то улики, елки-палки. — Доктор Галлоуэй, — произнес он. — Кейт, — поправила его она. — Нет, я решил, что мне больше нравится доктор Галлоуэй, если не возражаете. Я, старший инспектор Мэтлок, кем и останусь, пока мы не прекратим встречаться у трупов с проломленными затылками. После этого можем и на имена перейти, если захотите. Итак, вот что я прошу вас сделать, доктор. Выдайте мне подробное исследование черепных ранений, нанесенных Латифи Джозеф, Сэм Михил, Крисиди Бейнс и Оливеру Толлету а также Джимай Митринг и Джонатону Редклиффу, вместе известным как Дж-Дж. Прошу вас направить группу в Испанию, и я вам уже говорила, они все идентичны друг другу. Да, я знаю. Мы уже неоднократно это констатировали. Поверхностно идентичны. Но я сказал, что хочу подробное исследование, и не шуточно подробное. «Хочу эквивалент отпечатков пальцев для костных и мягких тканей». «Я выдала вам подробные исследования, старший инспектор», — рассердилась Кейт. «Вы подвергаете сомнению мою работу?» «Нет. Я всего лишь прошу вас выдать мне» более подробное исследование рявкнул метлок в ответ но что куда важнее я хочу сопоставительных подробностей хочу чтобы вы сгребли в кучу шесть затылков разложили их в ряд и сравнили «Хочу, чтобы каждая рана была изучена трехмерно, хочу компьютерные симуляции того, под каким именно углом орудие опустилось жертве на голову в каждом случае, на какую глубину пробило и с какой силой, а затем я хочу, чтобы результаты сравнили между собой». Я ищу почерк, ясно? Конкретные признаки сходства, а не просто, что все это аккуратные удары по затылку. Вглядитесь в глубину ран и в толщину черепов и прикиньте, насколько сильной была рука, нанесшая каждый удар. Это одна и та же рука. Обдумайте повреждения костей в каждом случае. И хватит уже толдычить, что это был... «Инструмент, похожий на молоток! Скажите мне, что это был, блять, молоток! А если не молоток, то что?» А если все-таки, блядь, молоток, тогда один и тот же ли это, блядь, молоток в каждом случае? Я вот думаю, что один и тот же. И что бы там ни измышляли себе этот козел трёп и гриф и весь интернет, эти убийства — не результат чокнутых случайных всплесков вседозволенности или убийств под копирку. Это все дело рук одного и того же гениального убийцы, который по причинам известным только ему самому, кажется, на дух не выносит все, что именуется культурой. Турой самоопределения. Убийцы, который морочит нам голову.